«Я не вру», — вдруг сказала перепуганная Глафира. «Да я понял», — ответил Дэн, но он Глафиру не интересовал решительно. «Почему я вру? Где я вру? И почему опять? Потому что ты не даешь себе труда понять. Ты трусишь, мечешься, как белка, а на самом деле...» просто прячешься. Ты прячешься со страху. Ты просто не можешь заставить себя понять, и ты сама это прекрасно знаешь. Ты должна разобраться здесь и сейчас, и пойти дальше, не останавливаясь и не оборачиваясь назад. Если ты не разберешься, никуда ты не пойдешь. Ты... т а будешь рассматривать прошлое и убеждать себя, что не понимаешь, что случилось с твоей жизнью. Ты не сможешь идти вперёд, потому что тебе нужно будет время оглядываться. А идти спиной вперёд трудно, вернее сказать, невозможно. Но мне страшно, так страшно, как не было никогда в жизни. И я точно знаю, что после того, как я разрешу себе додумать до конца, в с ё изменится и опять, окончательно, бесповоротно и необратимо. Никто не придет назад, и я тоже. Я стану другой, и моя прежняя жизнь тоже станет какой-то другой. И сейчас я даже не могу себе представить, какой именно. и мне страшно. — Брось скулить, — сказал Разлобов раздраженно. — к а к о ты, ей-богу, нервная стала. — Брось скулить и думай. — Ну? — Ну, — пробормотала Глафира, ну — ну-ну. Взять из коробочки бриллиантового бегемота могли три человека. Сама Глафира... Ее муж Разлогов и Андрей Прохоров, иногда посещавший Глафиру дома, в нарушении установленных расы навсегда правил. Не то чтобы Глафира укладывала Прохорова в мужнину постель, просто иногда, когда Разлогов бывал далеко, Прохоров заезжал за ней, и они пили кофе, собирали Глафирин чемодан, чтобы лететь в романтическое путешествие, а даже целовались как раз в гардеробной, где точно не было камер. Между прочим, Глафира не испытывала никаких угрызений совести. Наоборот, чувствовала себя умницей и немного проказницей. Пусть разлогов не нарушает правил. Ей-то они уж точно не писаны. Что-то, конечно, было в этом такое, вроде «накося выкуси». И еще что-то вроде «ты первый начал». Но Глафира тогда об этом не задумывалась. Итак, их всего трое. Сама Глафира кольцо не брала и Олесе не отдавала. Это она знает точно. Значит, или Разлогов, или Прохоров. Зачем это могло быть нужно Разлогову? А Прохорову зачем? Если Разлогов решил подарить любовнице Олесе ее г л а ф и р и на кольцо, то почему он потом вернул его обратно? И, выходит, Разлогов просто давал его любовнице поносить, что ли? Чтобы она в нем сфотографировалась, что ли? И чтобы потом отдала обратно? И в эту абсолютно невероятную схему, но уж никак не укладывается, Романтический фотомонтаж с морского побережья. Разлогов-то точно знал, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Или фотография с кольцом не имеет никакого отношения к фотографии с пляжа. Тогда выходит целый заговор сплетен вокруг совершенно рядового и никчемного материала про девушку Олесю Светозарову. Заговор почти шпионский, с подложными снимками и к р а д е н н ы м и бриллиантами. И зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Выходит, что не зачем. Выходит, не Разлогов утащил у нее бриллиант. Но тогда, ввиду того, что его не утаскивала и сама Глафира, получается, что вся комбинация была задумана именно Прохоровым. Он утащил бриллиант... Он отдал его красотке Олесе. Он собрал в фотошопе невозможную пляжную картинку и велел Олесе подсунуть ее вместе с остальными фотографиями. В конце концов, именно он притащил журнал к себе в квартиру и выложил на стойку, чтобы Глафира уж точно с гарантией разглядела все подробности разлоговского свинства. Подробности свинства. Да уж... Куда уж хуже в смысле свинства. И тут Глафира все поняла. Поняла и подумала совершенно хладнокровно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, как про ту самую фотографию. От наступившей холодной ясности у нее вдруг загорелись уши, как от мороза, И она потрогала их руками, словно это были чьи-то чужие уши. Да? А? А? Вот мой телефон. Позвони, как только тебе удастся растолкать Сапогова. Он мельком глянул на визитную карточку, солидную, чуть желтоватую, плотной бумаги, с черными отчетливо набранными буквами, без всяких кренделей, «Глафира Суворина», К.Ф.Н. Что такое К.Ф.Н? Коэффициент физического натяжения? Кандидат филологических наук, болван. А почему, Суворина? Ты живешь по подложным документам? Почему по подложным? Не поняла Глафира. Или это не р а з л о г о в о Нет, призналась она растерянно. Эти самые подложные документы вдруг... Зацепились за что-то у нее в голове, и после холодной ясности все опять закружилось, п о н е с л о с д е л а л о с ь размытым, как на смазанной фотографии. Следовало остановить карусель и подумать, но ей было некогда. Потом, потом, все потом. Мне удобнее было говорить, что я разлогова, объяснила она, пытаясь удержать карусель странных, невероятных мыслей. Да я и привыкла, и все привыкли. Глафира Разлогова. По-моему, красиво. Господи, куда ее несет на этой самой карусели? И все время по кругу, мимо чего-то очень важного, объясняющего все. Красиво, согласился Дэн Столетов, который ничего не знал про карусель. Какая разница, что именно в паспорте написано? Никакой, вновь согласился Дэн, и Разлогов... Всегда меня так представлял Глафира Разлогова, моя жена. Нам казалось это логично? Логично, продолжал соглашаться Дэн, не понимавший, к чему такие долгие объяснения. А на самом деле, ну, в паспорте, я суворена, и нет никаких подложных документов. Тут она споткнулась и замолчала. Из динамиков вдруг грянула какая-то совсем не утренняя, тяжелая музыка. И тот самый дядька, что поглядывал на них, сложил свою газету и поднялся. Глафира прикрыла глаза. Ей казалось, что она мертвой хваткой вцепилась в карусели, та несет ее. И теперь никак нельзя остановиться и отпустить тоже. Никак нельзя. «Дэн, ты должен мне помочь. Одна я не справлюсь». «Так я ж сказал, сапогов как трубу возьмет, так я и я сразу кандидат филологических наук». «Надо же!» «Нет, мне нужно, чтобы ты позвонил еще в одно место. Это очень важно!» «Подложные документы, черт побери!» Она вдруг засмеялась каким-то странным горловым смехом, и Дэн посмотрел на нее с удивлением и недоверием. м н е к а к рыдает?» Какие же они подложные, когда они самые настоящие! Вот ты сейчас о чём говоришь? — О документах, Дэн. Ты позвонишь? — Куда звонить-то? — Давай телефон, позвоню. — Нет, — пробормотала Глафира, потянула с соседнего стула свой необыкновенный шарф, и с него вдруг посыпалась и куртка, и сумка, и из сумки вывалились какие-то причиндалы. Глафира нырнула под стол, И Дэн тоже нырнул. «Я не могу тебе сейчас дать телефон!» Продолжала под столом Глафира, запихивая куртку в сумку. «У меня его нет, только дома. Ты сможешь со мной доехать до моего дома и оттуда позвонить?» «Это не близко, но я тебя потом отвезу в Москву. Куда скажешь? Ну, ну хочешь, сюда верну?» Дэн вынул из ее сумки куртку и покидал туда ручки у з е н ь г е й Ежедневник, пакетик с носовыми платками. Вон еще зеркало закатилось. Видишь? Дэн сунул руку под батарею, добыл зеркальце, и они вылезли из-под стола и уставились друг на друга. — А кому звонить-то? — Я тебе скажу. — Одной бабусе. — Кому? — Бабусе. Глафира махнула рукой. — б а б у с е и г у с е «Ну, какая тебе разница?» Он пожал плечами. «Поедешь?» «Поеду. И можно меня потом никуда не возить?» Тут он сделал независимое лицо. «Сам доберусь. Не маленький». «От нас не доберешься». Глафира так замахала официантки, как будто пыталась с необитаемого острова сигнализировать проходящему мимо пароходу. «Там кругом лес, а в лесу кабаны, лоси...» — Ну, что ты сидишь? Вставай, поедем. — Мы еще не заплатили. — Давай, давай. Если мы встанем, они быстрее подойдут. — Не, а, -а. Ну, что такое? Что за паника? — Да не паника, — ответила Глафира, наматывая на шею свой необыкновенный шарф. — Все теперь зависит от этого звонка. Если я правильно думаю, значит... — Что значит? — Значит, я знаю, кто убил моего мужа. «Вставай, вставай. Поехали!»